Раздел второй. Майор Черемшин, прибыв в степное, поселился в гарнизонной гостинице на втором этаже. Новый заместитель командира полка полетной подготовки был молодым, лет 30 офицером, имел спортивную выправку и выглядел фронтовато в тщательно отутюженной форме. Внимание к новому заместителю командира было особенно велико у летчиков. Прежде всего, их интересовали его профессиональные качества. Как летает, каков в обращении с людьми. Предшественник Черемшина, подполковник Азаркин, летал хорошо, но был человеком настроения, недоверчивым, самолюбивым. В полку уже знали, что Черемшин командовал звеном и эскадрильей, В аттестации выпускника Академии было записано. Летает грамотно. Летное дело и технику любит и знает. Умело руководит боевой и политической подготовкой подчиненных. Впрочем, такие слова пишут многим командирам. Кадровиков привлекала в аттестации то другое. Обладает творческим мышлением. Стремится притворить в жизнь идеи, направленные на совершенствование боевой выучки летчиков. За эту фразу и зацепились, взяв выпускника Академии на заметку. Такой офицер очень нужен современной боевой авиации. Как только появилась вакансия, майора Черемшина вызвали в вышестоящий штаб. Хватит вам эскадрильей командовать. Пойдете заместителем полетной К полковнику Русаченко. Крусаченко? Кто же из летчиков-перехватчиков не слышал об этом командире? Много лет его полк один из лучших в войсках противовоздушной обороны. И Черемшин сразу же согласился, хотя подумал, нелегко придется. При таком опытном командире заместитель будет лишь исполнителем его воли. А Черемшину... Хотелось по возможности притворить в жизнь свои мысли. В Академии друзья по курсу называли его теоретиком. Он оспаривал, например, мысль, что военной авиации, претерпев качественные технические изменения, нуждается в новых формах и методах боевого применения. В современном летчике должны сочетаться профессиональные качества пилота и инженера. Но кто же возражал против таких истин? Поэтому вначале казалось, что Черемшин ломится в открытую дверь. Всем было известно, что сейчас высшие военные училища готовят летчиков-инженеров. Какой же современный летчик может обойтись без глубоких технических знаний? Вон сколько предметов в зачетной книжке. Зачеты и экзамены можно сдать по любому предмету. Нужно пробуждать дух творчества у молодых. — Поиск, в какой входит предмет? — спрашивал Черемшин. А в группе пожимали плечами. — Каждый полет — творчество. На словах все верно. А недавно во время стажировки был я на одном аэродроме. Там тоже говорят о творчестве. О поиске нового а летают по-старому. Несколько месяцев, что Черемшин командовал эскадрильей после Академии, убедили его в том, что надо совершенствовать боевое мастерство летчиков. В эскадрилье заметно повысилась классность летной подготовки. Теперь в полку масштабы такой работы будут шире. Черемшин еще раз вспомнил напутствие начальника Академии, вручающего диплом «Пойдете в войска», На практике доказывайте. Меняется не только техника. Вместе с ней должно быстрее развиваться и летное искусство. Полковник Русаченко встретил нового заместителя, что называется, с распростертыми объятиями. «Надеюсь, славно мы с вами поработаем, Геннадий Васильевич», пожимая руку, сказал Русаченко. «Признаюсь, ваш предшественник, хотя и был заместителем, но не очень-то помогал» самому в основном приходилось тянуть. Теперь на вашу помощь, надеюсь, академик. Черемшина немного удивила откровение командира полка насчет бывшего зама. Но хотелось быстрее взять на себя часть командирской ноши. Как раз заканчивался зимний период обучения, наступала пора интенсивных полетов. Заместитель начал перестраивать учебную базу Много времени проводил на командном пункте полка. Черемшин приехал без жены. И командир полка, конечно, поинтересовался, что и как. «Жена на все лето в отъезде», — сообщил Черемшин. «В геологической экспедиции за Уралом». «Ишь ты!» — вроде бы удивился Русаченко. «Значит, геолог?» «Между прочим, меня тоже геологи атакуют. Бумагу прислали». Просят согласие на какие-то исследования в районе аэродрома. По их предположениям, здесь должны быть минералы, нужные для народного хозяйства. Это сообщение заинтересовало Черемшина. Надо Ирине сказать, подумал. Только неизвестно, когда она выйдет на связь. Новый командир понравился Черемшину. Энергичный, требовательный, но не шумный. На груди полковника красовался знак, развернутые крылья золотистого цвета с тремя длинными и четырьмя короткими перьями. В центре голубой щит, обрамленный лавровой и дубовой ветвями. На щите устремившийся ввысь реактивный самолет. За щитом два меча. верхнюю часть венчает красная эмалевая звезда. Внизу золотистая надпись. Летчик-снайпер. Уже в первой неделе пребывания в полку Черемшин убедился, что полковник Русаченко инициативу не отвергает, предложения выслушивает внимательно, но принимает их далеко не всегда. Принес однажды Черемшин командиру плановичку полетов второй эскадрильи. Готовил вместе с ее командиром майором Гайдаем. Каждое полетное задание обдумали, взвесили и пришли к выводу, что некоторым летчикам пора ставить задачи посложнее. Русаченко долго изучал плановую таблицу, попросил летные книжки некоторых истребителей из второй эскадрильи, затем вызвал к себе Гайдая. Спросил вроде шутя. — Что, Сергей Савич, с новым заместителем сошлись характерами? — Вижу, в одну дуду задудели. Хотите командира выставить ретроградом? Боится, мол, летчикам нагрузку увеличить. — Нет, дорогие мои, пока небо ясное, не хочу ненужных экспериментов. Вот, Баграя, вы планируете по уровню первого класса. — Товарищ командир, но ведь это способный летчик. Он может уйти дальше своих сверстников, — попытался пояснить свои действия Гайдай. Почему бы не дать ему такую возможность? Вы хороший командир эскадрильи, Сергей Савич. И мне не хотелось бы, чтобы у нас с вами были неприятности. Более жестко, сказал Русаченко, не будем усложнять задание и экспериментировать. Красным карандашом полковник зачеркнул знак полетного упражнения в таблице против фамилии Баграя. Написал другой. С майором Черемшиным, чтобы не ущемлять его самолюбие, Русаченко решил побеседовать более обстоятельно и не в кабинете, где сковывает посетителя служебная обстановка, а пригласил заместителя к себе домой на чашку чая. Мария Семеновна по этому поводу даже пирогов напекла. Русаченко, беря еще теплый пирог, пошутил. — Вот, пожалуй, доктору Адамяну, что ты, мать командирша, мужа летчика мучным кормишь. Он тебя не поблагодарит. Черемшин рассмеялся такой угрозе, с аппетитом уминая пироги. В летной столовой кормят прекрасно, по реактивной норме, но таких пирогов в меню нет. Он хорошо понял, к чему клонит командир. Всякие мелочи надо учитывать в их летном деле. Особенно чувствительна авиация к разного рода отступлением от правил. Разве он, майор Черемшин, возражает против правил и инструкций? Не, боже мой, речь идет о том, чтобы в соответствии с этими требованиями полнее использовать способности летчиков и возможности боевой техники. Надо, товарищ командир, совершенствовать технику перехватов, полнее использовать в ней современные средства наведения, сказал Черемшин, когда речь зашла о боевой выучке летного состава. Русаченко понял, в чей огород камешек. Ему командиру полка сложнее работать на автоматизированной системе наведения. Он больше верит в свои расчеты. Мы разве не совершенствуем, сказал. Вон сколько перехватов в каждый летный день, и все хорошо и отлично. «Потому хорошо и отлично, что условия простые. Реальный противник задаст задачи посложнее. Давайте попробуем усложнить условия. И я уверен, некоторые летчики начнут привозить пустые пленки». Черемшин имел в виду фотоконтроль, фиксирующий перехват воздушной цели. Русаченко было понятно нетерпение Черемшина испробовать свои силы и притворить полученные в Академии знания в практические дела. Он и сам не против того, чтобы летчики учились воевать в более сложных условиях. Но случись при этом летное происшествие, ответственность за него будет нести он, командир авиационного полка. Это останавливало Русаченко от принятия поспешного решения. Раздался телефонный звонок, и телефонистка сообщила, что майора Черемшина на 20.00 вызывает Ургуль. «Значит, жена обозвалась», — обрадовался Черемшин. «Спасибо, мои Семеновна, за пироги». «Разрешите, товарищ командир?» Черемшин посмотрел на часы. Быть свободным. Пойду в гостиницу». «Пожалуйста, Геннадий Васильевич». «Передайте жене привет и приглашение побыстрее навестить нас в Степном», — сказал Русаченко. Хотя до разговора оставалось около часа, Черемшин поспешил в свой, как он в шутку называл, «Уют-холл» — гостиничный номер. «Ирина! Ирина, счастье мое земное!» С теплотой думал дорога Черемшин о жене. «Как не хватает тебя здесь, в Степном!» И поделиться мыслями не с кем. Ну вот хотя бы о сегодняшней встрече с командиром полка. Умный преданный дел человек. Не жалеет себя в работе. Но только не во всем он прав. Его больше интересует день сегодняшний. А в военном деле это пахнет застоем. Генерал заведующий кафедрой в Академии всегда предупреждал слушателей. Старайтесь в военном искусстве хоть на шаг, на полшага идти впереди сегодняшнего дня. В случае войны у вас будет разгон, запас прочности. Прошлое вдохновляет своими победами. Для будущих побед нужны новые приемы боя. Вот так, товарищ командир. Нужны новые приемы боя. Чуть ли не вслух повторил Черемшин, уже подходя к гостинице. «Геннадий Васильевич, вас Ургуль вызывает на 20 часов», поспешила навстречу ему с гостиницей. «Хорошо, что вы предупредили, где будете». «Жена, наверное», — поинтересовалась. «Зовите ее сюда. Хватит вам холостяковать». «Жена, жена!» Черемшин уже поднимался по лестнице в свой номер. «Обязательно передам ваше приглашение», — ответил на ходу. В комнате на столике у кровати улыбалась геологиня в брюках и спортивной куртке с молотком в одной руке, с камнем в другой. Ирина подарила ему эту фотографию, когда в Академии был выпускной вечер. Черемшин подумал, что расстанется его жена с экспедицией. Но она уговорила отпустить ее еще в одну, последнюю, очень-очень важную. И он согласился. Сын уже год жил у бабушки под Москвой. Раздался резкий звонок. Черемшин схватил трубку. Телефонистка с коммутатора предупредила. «Сейчас будете говорить, товарищ майор». «Да, да, слушаю», — заторопился Черемшин, стараясь услышать среди завывания, хрипа, писка голос жены. Наконец-то прорвался через тысячекилометровое расстояние такой знакомый, такой родной голос». «Гена, ты меня слышишь? Это я, Ирина!» «Слышу, слышу, дорогая!» — закричал Черемшин. Чувствую, как сердце затопило горячая волна. «Здравствуй, Ира!» «Мы вышли из тайги. Экспедиция закончили». «Хорошо, очень хорошо. Когда тебя ждать?» «Мы нашли, что искали. Слышишь? Нашли!» Кричала Ирина, и в ее крике звенели радость и торжество. Поздравляю! По слогам прокричал Черемшин. Как здоровье! Когда будешь, скоро сдадим отчет вылечу. Как Сережка, все нормально. Как летаешь на новом месте? Летаю хорошо. У тебя есть новый адрес? Нет адреса. Звоню из первого поселка, куда вышли. Еле дождалась вызова. У нас уже полночь. Шум на линии усилился. Голос Ирины потонул в помехах. Нельзя было разобрать слов. Потом раздались гудки. Черемшин держал в руках трубку, на что-то еще надеясь но голос телефонистки бесстрастно сообщил «Все, товарищ майор, отбой!» Черемшин с сожалением положил трубку, поднялся, заходил по комнате. Представил, как Ирина, искусанная комарами, с поцарапанными руками, сидит сейчас в неведомом миру, ургуле, и тоже, наверное, сожалеет, что таким коротким выдался разговор. Ну и то радость, услышали голос друг друга. Вспомнилось Геннадию, как в прошлом году приехала Ирина из экспедиции. Загорелая, худая, с большими, искрящимися глазами и сильными, почти мужскими руками. Трехлетний Сережа вначале не признал мамы, спрятался у бабушки в подоле. С неделю прошло, пока сын убедился в том, что действительно приехала мама. А через месяц снова уехала. «Ищем мы один минерал», — призналась Геннадию. Он для нашей промышленности очень нужен, для будущей авиации, для космонавтики. Как этот камень называется, не скажу. Мы, геологи, суеверные. Найдем — узнаешь. И постучала крепким кулачком по ступеньке крыльца, на котором сидели у дома матери Геннадия. Теперь все. Возвратится Ирина. Сына заберут. Надо жить всей семьей. Командир как бы в назидании ему сказал. А мы с Марией семённой никогда не разлучались. В какой бы гарнизон ни ехали, всегда вдвоем. Это другим пример. У вашего предшественника знаете, что получилось? О том, что получилось у Азаркина Черемшин, знал. Нет, у него с Ириной такого не может быть. Они понимают, как нужны друг другу. Ирина готова была поступиться любимым делом ради семьи. Но он не принял этой жертвы. Сказал шутя, Ради тебя я же не могу оставить летную службу. Я очень ценю твое доверие, Гена. Благодарно посмотрела на мужа. От этого еще крепче будет наша семья. При этих словах жены Геннадия вспомнилось, что он где-то читал изречение древнего философа. У человека на первом месте Должны стоять интересы государства, на втором — ближних, а на последнем — собственные. У них все переплелось. Оба они не умели отделять свое дело от большого, общего. От этого жизнь их была интереснее и богаче.